Глава 65. Святослав прибыл в Киев только поздней осенью. Потому как смотрели на него дружинники, было видно, что те готовы за своего князя и в огонь, и в воду. Да, князь привез хорошую дань. Немало было переправлено и раньше в Киев, но по всему чувствовалось, что главное в походе не это. Ольга смотрела на своего такого незнакомого сына, и пыталась угадать за скупыми словами и блеском синих глаз, что он считает самым важным. Так и не поняла. Пришлось спросить. Глаза князя засверкали, как капли росы на солнце. Нет больше Хазарии. Для Руси открыты морские пути. Сын рассказывал о своих походных делах, о том, почему пошел все же на Саркел, об отношениях с греками, а мать думала что он мудрее ее, мудрее своего отца. Но главное, Святослав не спрашивал о приславе, не пошел к ней в ложницу. Только приласкал сыновей и расспросил об их успехах. Прислава кусала губы от отчаяния, стараясь не плакать, и решила сама прийти к мужу. Но Святослав точно почувствовал, что сразу же уехал в вышгород. Княгиня Ольга, поняв, что произошло, Посоветовала невестке потерпеть. Князь вернется, будет дома и снова все наладится. Она сама мучилась от такого поведения Святослава. Сын стал чужим. Нет, он по-прежнему был ласков и внимателен, но точно отстранился, не только от жены, но и от матери. На вопрос, куда теперь, князь только бровью повел. Подумая. Это чуть обидело Ольгу, показалось, что не доверяет. Но Святослав мотнул головой, надо крепко думать. И впервые мать поняла, что сын сильнее, что это он правит Русью, а она теперь только управляет большим хозяйством по имени Киев. Вечером Ольга долго смотрела на крупную звезду, горящую на небе, пока ту не скрыла облачко и пыталась понять, рада этому или нет. Она уже стара, устала. Хорошо, что князь в силе. Хорошо, что разумен и хитер. Хорошо, что дальновиден. Почему же ей так неуютно, беспокойно? Женский лик с иконы смотрел привычно, строго и спокойно. Ольга даже подумала, что Божьей Матери, пожалуй, все равно. Небессонной ночью пришло понимание. Ей обидно, потому что сын решает все, не спрашивая, не советуясь. Княгиня долго добивалась, чтобы стал советоваться муж. Потом решала все сама. А вот теперь даже не знает, что завтра предпримет сын. Она снова получалась не у руля страны. Святослав любит мать, чтит ее, но свои дела решает сам. Только к утру Ольге удалось убедить себя, что это хорошо. Мать стара и слаба. Нельзя, чтобы сын полагался на нее ему жить дальше, без ее помощи. Вместе с этим пришло ясное сознание, что жизнь подходит к концу. Хотя и стара уже, но все равно казалось, что еще много впереди, еще много успеет. Новый духовник-наставник, княгиня-священник Ипатий, заметил, что она стала рассуждать о прошедшей жизни и думать о загробной гораздо чаще. И то, лет книги немного. Пора уже итоги подводить. Но пока человек жив, ему еще что-то нужно. Он старается что-то сделать, кто для себя, кто для других. Княгиня Ольга осторожно из-под исподволь старалась поселить в души окружавших ее людей семена новой веры. Она долго не соглашалась на строительство хотя бы деревянной церкви. В Царьграде Для молений построены красивые каменные храмы. В них богатое убранство, там тихо, все говорят вполголоса и ведут себя чинно. После крещения Ольга спрашивала священника Григория, почему нельзя молиться в своей ложнице у женщины с младенцем на руках. Священник отвечал, что можно, конечно, можно, но храмы ставят для того, чтобы люди делали это все вместе. Услышав такое объяснение, князь Игорь усмехнулся. Объединитель. Людей объединяет общая работа, праздник или ополчение, а не битье у лбом опол. Много будет толку, если все станут молиться вместо того, чтобы защищать свою землю. Княгиня понимала, что он прав. Действительно, в празднике люди были едины. Так и тогда, когда нависала опасность над землей русской. А вот работа. Раньше люди жили родами. Тогда трудились все вместе. Вместе растили урожай. Вместе его защищали от напастей. Убирали и делили поровну, по чести. Теперь роды распались на отдельные семьи. У них отдельные поля и даже торгуют в Русь. Хорошо это или плохо, она не могла понять. Но знала одно. Когда стояла в храме Царьграда на большом богослужении, даже не понимая языка, чувствовала что-то огромное, важное, светлое, хотелось плакать, душа рвалась ввысь. Если так во всех храмах, то они нужны хотя бы для очищения души. И Ольга кивнула ипатию. «Строй! Только подальше от копища и тихо, чтоб не сожгли».